Вечером перед школьным спектаклем под дух в день Стивен стоял у гардеробной и смотрел на маленькую лужайку, над которой были протянуты гирлянды китайских фонариков. Он видел, как гости, спускаясь по лестнице из главного здания, проходили в театр. Распорядители во фраках, сторожи Лу Бельведера дежурили у входа в театр и церемонно провожали гостей на места. При внезапно вспыхнувшем свете фонарика он увидел улыбающееся лицо священника. Святые дары были убраны из ковчега, а первые скамейки отодвинуты назад, чтобы возвышение перед алтарём и пространство перед ним оставались свободными. У стены были поставлены гантели, булавы, в углу свалены гири, а среди бесчисленных груд гимнастических туфель фуфаек и рубашек, засунутых кое-как в коричневые мешки, стоял большой, деревянный, обшитый кожей конь, дожидавшийся, когда его вынесут на сцену, и вокруг выстроится команда участников состязания, которая состоится в конце спортивной программы. Стивен, хоть он и был выбран старшиной гимнастического класса в награду за свои успехи в письменных работах, В первом отделении программы не участвовал, но в спектакле, который шёл во втором отделении, у него была главная комическая роль учителя. Его выбрали на эту роль из-за его фигуры и степенных манер. Он был уже второй год в Бельведере и учился в предпоследнем классе. Веренница маленьких мальчиков в белых гольфах и фуфайках топая пробежала через ризницу в циркуль. В ризнице и в церкви толпились взволнованные наставники и ученики. Пухлый лысый сержант пробовал ногой трамплин возле коня. Худощавый молодой человек в длинном пальто, который должен был жонглировать булавами, стоял рядом и с интересом наблюдал. Блестящие посеребрённые булавы торчали из его глубоких боковых карманов. Откуда-то Доносился глухой треск деревянных шаров. Команда готовилась к выходу. Минуту спустя взволнованный наставник погнал мальчиков через ризницу, как стадо гусей, суетливо хлопая крыльями сутаны и покрикивая на отстающих. Группа одетых неополитанскими крестьянами мальчиков репетировала танец в глубине церкви. Одни разводили руками над головой, другие приседая, размахивали корзинками с искусственными фиалками. В тёмном углу придела за аналоем тучная старая дама стояла на коленях, утопая в ворохе своих пышных чёрных юбок. Когда она поднялась, стала видна фигурку в розовом платье, в парике с золотыми локонами, в старомодной соломенной шляпке с подведёнными бровями и искусно подрумяненными и напудренными щёчками. Тихий, изумлённый шёпот пробежал по церкви при виде этой девической фигурки. Один из наставников, улыбаясь и кивая, подошёл к тёмному углу и, поклонившись тучной старой даме, сказал любезно. «Что это? Хорошенькая молодая леди или кукла? Миссис Теллин?» И нагнувшись, чтобы заглянуть под поля шляпки, в улыбающиеся накрашенные личико, он воскликнул. «Не может быть! Да ведь это маленький Берти Теллен!» Стивен со своего наблюдательного поста у окна услышал, как старые леди и священник засмеялись. Потом услышал восхищенный шепот школьников позади, подошедших посмотреть на маленького мальчика, который должен был исполнить соло — танец соломенной шляпки.